Глава 14. Сейчас на Омахо прибудет первая группа моих морпехов из 12 человек. Я говорил медленно, чтобы быть уверенным, что до сих пор паникующий Джейкоб Кенни меня точно слышит и всё понимает. Ваши люди, контр-адмирал, должны встретить её полностью безоружными и не предпринимать никаких агрессивных действий при сдаче корабля. Вы меня поняли? Если да, то хотя бы кивните. Хорошо. В случае сопротивления, даже единичного, Я отзываю назад призовую команду и довершаю дело старанам. Когда шаттл, в который уже были погружены мои штурмовики, готовился к отбытию на американский крейсер, на персе неожиданно для всех, и в том числе для меня, появился адмирал Дрейк. Старик, молча ничего не говоря о старшем офицере группы захвата, вошёл на челнок и, как ни в чём не бывало, уселся на скамью между двумя двухметровыми пехотинцами. Меня не было в этот момент у шаттла. Я продолжал оставаться на мостике и следить за развитием событий. О появлении короткой ноги мне сообщили морские пехотинцы, уточняя, что им делать в такой ситуации: выкинуть и дряхловаянки из десантного модуля либо оставить всё как есть, взяв с собой на маху. Цэр, я, конечно, всё понимаю, соскучились по своим. Я тут же связался с этаном Дрейком по переговорному устройству. Но всё же ответьте, что вы делаете среди членов призовой команды? При всём уважении, От вас, как от штурмовика, будет мало толка. А вот тут вы ошибаетесь, молодой человек, хмыкнул старик. Возможно, именно моё присутствие как раз-таки и сыграет ключевую роль в передаче крейсера Маха в наши руки. Просто поверьте мне, Александр Иванович, и чтобы не терять времени, не задавайте уточняющих вопросов, а просто отдайте команду на вылет. У меня в голове сразу возникло несколько сценариев ближайшего будущего. Грешным делом я даже на какое-то мгновение подумал, что вредный старикашка решил снова переметнуться к своим. Но я тут же отбросил лишние и ненужные сейчас мысли. «Ладно, пусть летит с вами», — дал я добро, разговаривая с командиром штурмовиков. «Если дернется, просто пристрелите». «Зачем стрелять?» — непринужденно ответил на это офицер. «Просто шею, как куренку, сломаю, да и все». Десантный модуль вышел из ангара и быстро полетел по направлению к замеревшему, помятому нами американскому крейсеру. Афину я держал на включённых двигателях в 40 км от Амахи, чтобы если на её борту с моими ребятами случится какая-то беда, сразу долбануть в правый борт американского корабля, довершая начатое. Ничего было церемониться с этим кенне и остальными, времени на лишние разговоры не оставалось. Между тем, два из минца, заходившие Афине с тыла, видимо, по распоряжению своего адмирала, замерли на месте и остановились на полпути, ожидая, что будет дальше. Американцы по-прежнему не догадывались о том, что у нас абсолютно не работало ни одно орудие, поэтому и вели себя крайне осторожно. Измениц это вам не тяжёлый крейсер, и тем более не линкор с его двухслойной немедийской бронёй и мощнейшими энергополями. Измениц погибала со 100-процентной долей вероятности уже от пяти точных прилётов по его обшивки плазменных зарядов главного калибра, и Янкий это прекрасно знали. Что касаемо топливозаправщиков, то они пока не возвращались на прежние координаты. Но всё же остановили движение и замерли в полумиллионе километров от нас. Пока всё шло по моему плану, и если Кенни и его старшие офицеры не полезут на рожон, всё должно закончиться хорошо. Так я надеялся до того, как с борта Амахи от моих морпехов не стали поступать тревожные известия. Старший группы захвата сообщала, что по крайней мере часть команд американского крейсера не выполнила приказа Джейка Бакенни И вооружившись, судя по всему, намеревалась дать бой русским, прибывшим на корабль. К сожалению, я особо не мог поддержать свою первую группу, ибо оружие и броня на борту афины было минимальное количество. Вооружёнными на моём линкоре оставались пятеро морпехов и троица янки: Дули, Снуп и Дейл. Вот и вся поддержка. Поэтому я с трепетом, скрестив пальцы, следил за развитием ситуации на борту Амахи, ожидая очередного сообщения от старшего офицера группы, что происходит на корабле. Так в невидении тянулось минута за минутой, а эфир по-прежнему молчал, навевая мне очень неспокойные мысли. «Неужели я совершил ошибку, поверив Кенни, и тот лишь играл роль испуганного? Или старикашка Итан Дрейк переиграл меня и сейчас сообщит американцам о том, что на Афине полностью отсутствует артиллерия? Вот я, кретин, сам разрешил хромоногому улететь на Амаху». Однако все мои страхи оказались напрасными. «Оннешний, За что мне даже стало неудобно, и прежде всего перед этонам Дрейком. Как я узнал после, часть экипажа американского крейсера, а именно его штурмовая команда, действительно не выполнила приказа своего контр-адмирала и, вооружившись до зубов, уже хотела разделаться с прибывшим на Амаху русским отрядом, но была так сказать нейтрализована, увидев среди раски и тона Дрейка. Более того, именно адмирал Дрейк, проведя переговоры с офицерами американских морпехов, разрядил обстановку. И те по итогу согласились сложить оружие и не сопротивляться сдаче корабля. Для меня это стало приятной неожиданностью. Не дело даже не в том, что короткая нога и необмануемое его доверие. Больше всего меня удивил и обрадовал факт, насколько обычные космомарики Янки, так скажем, доверяли адмиралу Дрейку. А если ещё учесть, что команда тяжёлого крейсера Маха входила в состав совершенно другого флота, не того, кем прежде командовал Дрейк. и по всем понятиям авторитет Адмирала никоим образом не должен был на них влиять, то я вообще вначале не понимал, как такое возможно. Ситуацию разъяснил сам Этан Дрейк, прибыв через какое-то время назад на Афину и входя на мостик. — Признайтесь, Александр Иванович, думали, что я вас обману? — воскликнул старик, который, видимо, после нескольких часов нахождения в регенерирующей капсуле, казался полным сил и даже помолодевшим. — Не буду скрывать, Грешин, — улыбнулся я в ответ. Понимаю. На вашем месте я вообще бы не отпускал меня на вражеский корабль. Кивнул адмирал, ничуть не обидевшись. Но вы рискнули и, похоже, не прогадали. Как вам удалось уговорить янки не сопротивляться? Помните, мы разговаривали о гражданской войне дистриктов, которая на самом деле ещё не окончена в головах и сердцах многих, напомнил мне командующий. Вот вам очередное доказательство этого. Штурмовая команда мафии сплошь состояла из бывших в недавнем прошлом федератов. Ну и часть из маршевого состава из тех молодых парней, кто в силу возраста не участвовал в гражданском противостоянии. Ваши былые боевые товарищи узнали вас и поэтому не стали стрелять, обрадовался я, понимая, к чему клонит адмирал. Не просто узнали и сложили оружие, загадочно улыбнулся Дрейк. Вся штурмовая команда котиков Самахи переходит на нашу сторону. Вот это да. Я даже не мог представить себе такое. Вы поистине обладаете каким-то чудодейственным магнетизмом. к вам тянутся и доверяют люди, которые совсем недавно считались врагами. Это что за чары? Даже я, не так давно желавший вашего скорейшего ухода из этого мира, теперь вот нахожусь у вашем лагере. Возможно, виной тому мой договор с дьяволом, кивнул Тандрейк, делая каменное лицо. Если вы играете на стороне Российской империи, пусть и опосредованно, то договор вы заключили не с дьяволом, а с богом, поправил его я и на несколько минут замолчал, погружённый в собственные мысли. А в голове у меня уже крутился новый план. «Более того, часть экипажа «Амахи» в результате моего с ними разговора изъявила желание продолжить службу на корабле после сдачи крейсера нам», — говорил в это время Этан Дрейк. «Конечно, они выставили условие, что именно я стану их непосредственным командиром, а не вы или кто-либо другой из РАСКИ. Но, думаю, это не принципиальное требование. Главное, что есть американские космоварики, готовые идти за нами». Именно это я хотел выяснить прежде всего, отправляясь в составе призовой команды на Амаху, и я это выяснил. Скажите, адмирал, перешли, так сказать, на нашу сторону те самые ветераны гражданской войны дистриктов, кто выступал на стороне Федерации? Я задал вопрос Дрейку. Именно, утвердительно кивнул тот. Почти все они бывшие федераты, среди космомаринов команды их, конечно, гораздо меньший процент, чем среди штурмовиков. Но это и понятно. Чистки сената прежде всего коснулись экипажей боевых кораблей. А вот штурмовые и десантные подразделения, так как они не особо влияли на ситуацию, таким чисткам за все эти годы практически не подвергались. Поэтому не удивлюсь, что процентное соотношение синих и серых мундиров в корпусах морской пехоты, окажется не в пользу первых. Всё. После этих слов Дрейка дерзкий по своей задумке план дальнейших действий в моей голове созрел окончательно. Коды управления американским крейсером только что переданы на мостик, господин адмирал со своего места обратился ко мне во второйм жиле. Старший нашей призовой команды докладывает, что экипаж о махир разделён на две части. Первая и самая большая готова грузиться на челны. В свою очередь, два американских эскадрильных миноносца, деактивировав орудия и защитные поля, подходят к нам, посылав белый код сигнал о капитуляции. Что с Кенни? спросил я у Дрейка. Тристис перестал и вроде как соображает, где находится, отмахнулся командующий. Его вам не удалось перевербовать. Нет, даже не было желания, от души рассмеялся Итан Дрейк. Контр-адмирал служил под началом Конора Дэвиса на стороне республиканцев, поэтому здесь разговоры бесполезны. Тем более сейчас Кенни занимает должность дивизионного адмирала 4-го флота Парсона. Нет, не сопротивляется. И на том спасибо. Я вообще боюсь за его психическое здоровье. Слишком много бедолаги достаётся последнее время. Кени и остальных, тех, кто не с нами из крейсера Ясминцев, эвакуировать на один из миноносцев. Вот дал я распоряжение Жиле, взяв на время руководство операцией в свои руки. Ит Андрейк по-прежнему не мешался моим инициативам. Вы точно хотите отпустить всех этих республиканцев? Многозначительно посмотрел на меня Ит Андрейк. Кени вернётся к переходу Бессарабита Врида, где, как я узнал из его же слов, стоят корабли его дивизии. «Данный человек может серьезно потрепать нам нервы. Он обязательно вернется, чтобы отомстить». «На что вы намекаете, господин адмирал?» «Не понял я вопроса старика». «На Махи, в отличие от Афины, орудие в рабочем состоянии», — подмигнул мне Дрейк. «Я точно не стану уничтожать беззащитный эсминец и нарушать наш с адмиралом Кенни договор», — замотал я головой пораженный цинизм стоящего передо мной американца. «Это даже не обсуждается. После подобного преступления...» Я со своей совестью не договорюсь. Вы сделаете большую ошибку, выпуская мышку из лап. Может быть, но по-другому не будет.